Глава 31. первая. Стефанотис. Счастье в браке. К моему несказанному восторгу свадьба удается на славу. Последние дни мы с помощью скаутов всех возрастов чистим, скребем и драем все уголки замка, которые окажутся на виду у гостей. Команды женской гильдии увешивают вход и бальную залу бантами и лентами. Столы красного дерева Притащенные из недр Трикарлана, покрыты белыми скотертями, и на них сверкают начищенные приборы, и красуется старинная посуда. Кэролайн тоже при деле, чего и следовало ожидать. Следить, чтобы люди не заходили за пределы участков, согласованных с приходским советом. Она пыталась и в другие дела вмешиваться, и мне пришлось ее приструнить. Не очень-то ее это обрадовало. У Эмбер своя стайка помощниц, вместе с которыми они украшают замок самыми подходящими для свадьбы цветами. Гвоздики — чистая любовь, Стефанотис — счастье в браке, розовые розы — изысканность, пурпурные розы — волшебство, калы — скромность, левкои, твоя красота для меня никогда не померкнет. Цветы выглядят великолепно, Это дружно отмечают все, даже я вижу, сколько радости и положительных эмоций они привносят в эту свадьбу, и как они восхищают гостей. Мать жениха взахлеб нахваливает блюда из веселой русалки, а башни из профитролей и экстравагантный свадебный пирог Энте и Дека вызывают фурор. Словом, свадьба – настоящий триумф не только для нас, Сембер. но и для всего Сент-Феликса. Вечером помощники из школы Эмбер по совместительству официанты сдвигают столы к стенам, чтобы освободить место для танцев. Ансамбль исполняет мелодии 50-х и 60-х годов, и гости вовсю танцуют джайв и твист. «Мы сделали это!» – выдыхает Эмбер, глядя на танцующих молодоженов. Длинное белое платье Кэти задрано до колен, чтобы не стеснять движений. У раскрасневшегося Джонатана, снявшего пиджак и галстук, засучены рукава. Толпа раздражается аплодисментами, когда он подхватывает невесту и кружит ее на руках. Мы провернули эту свадьбу, Поппи. Да, это круто. Но тут не только наша заслуга. Весь Сент-Феликс постарался. Да, как и с нашим магазином. «Да чего же это чудесное место?» воодушевленно восклицает Эмбер. «Не представляю, чтобы такое произошло в Штатах». «Я не представляю, чтобы это произошло вообще везде, где я бывала. Кроме приятелей Эмбер, которые честно заработали за свои труды, все остальные пришли и предложили помощь даром. Кэти и Джонатан оплатили только наши расходы и еду. Сама свадьба состоялась... только благодаря доброте людей. Это и правда фантастика. «Сама видишь, здесь есть хорошие люди», подчеркнуто произносит Эмбер. «Не надо судить по своему прошлому опыту». Я поворачиваюсь к ней. «Эмбер без обид, но у тебя нет за плечами того, что у меня. В жизни всякого дерьма хватило». «Без обид, Поппи», отвечает Эмбер с несвойственным ей раздражением в голосе. ты понятия не имеешь, с каким дерьмом приходилось сталкиваться мне. И не дав мне ни извиниться, ни спросить в чем дело, она срывается с места и уносится прочь. «Эмбер, подожди!» кричу я, но она уже бежит по коридору в сторону кухни. Только я хочу пойти за ней, как рядом возникают Чарли и Бронте. «Привет, как дела?» Я оглядываюсь на коридор, но Эмбер уже не видно. Вы сегодня столько работы провернули. Молодцы. Спасибо, Поппи, отвечает Чарли. Хорошо получилось, правда? Ты не хочешь проводить здесь еще какие-нибудь мероприятия? Площадка же отличная. Не знаю, мы ведь просто хотели устроить свадьбу Кэти и Джонатана. А мы хотим отпраздновать здесь папин день рождения, выпаливает Бронте. Бронте, Чарли сердито смотрит на сестру. «Не так громко. Это должен быть сюрприз». Он поворачивается ко мне и продолжает, понизив голос. «Папе через пару недель исполняется 40, и мы хотим устроить вечеринку-сюрприз. Сначала мы думали о веселой русалке, но список гостей все растет, и нам явно понадобится площадка побольше». «Здесь было бы так круто!» – упрашивает Бронте. «Может, тот психованный чувак нам позволит?» На самом деле Стэн... «Никакой не психованный», — отвечаю я. «Немного эксцентричный и только». Я оглядываю больную залу. Сколько счастливых людей. Они словно вдохнули новую жизнь в Трикарлан, и я почти чувствую, как старый замок улыбается. «Мы бы сами все сделали», — подхватывает Чарли. «От тебя бы ничего не потребовалось, обещаю». Я представляю Джейка, празднующего день рождения в Трикарлане. «Нет уж», — заявляю я, и волнение на их лицах сменяется унынием. «Если намечается вечеринка для Джейка, то я тоже хочу участвовать. Считайте и меня». «Ура!» — вопит Брунте, и Чарли снова на нее цикает. «Обсудим это попозже, хорошо?» — говорю я. «Мне сейчас надо разобраться с одним делом». «На кухню так просто не попадешь». Сначала меня перехватывает толпа народу, чтобы поблагодарить за прекрасный вечер. А потом Кэти вытаскивает меня на середину зала, хватает микрофон и объявляет тост за мое здоровье. Когда я, наконец, добираюсь до кухни, то застаю там не только Эмбер. За массивным деревянным столом рядом с ней сидят Вуди и Джейк. Вуди у нас весь вечер увлеченно исполнял роль церемонимейстера. Джейк В мероприятии не участвовал, только привез цветы. Даже странно, что он здесь. Эмбер пьет вино прямо из бутылки, приготовленной к празднику. Завидев меня, она поднимается на ноги. «А вот и наша мисс Мрачняшка», — объявляет Эмбер и отпивает еще один глоток. «Знаете, мальчики, на свете нет проблем серьезней, чем у Поппи». Она немножко перебрала... Извиняющимся тоном говорит Вуди. Мы с Джейком ее только что обнаружили. Ага. Подтверждает Эмбер, широко ухмыляясь. Рыцари мои в сверкающих доспехах. Эмбер, извини, пожалуйста. Говорю я, быстро подходя к ней. Я не хотела сказать ничего обидного. Жаль, что так получилось. Эмбер, пошатываясь, обнимает меня за плечи. Да знаю я, подруга. Она опускает голову мне на плечо, но сразу вскидывается снова. Поппи, надо одолеть эту хрень, ну, из-за которой ты черное носишь!» И она указывает на мой костюм, более нарядный, чем обычно, но по-прежнему черный. «Надо с этим справиться, хорошая моя!» Я просто киваю. Не время и ни место, чтобы оправдываться перед Эмбер. Пока я до нее добиралась, она явно хватила лишнего. «А ты здесь что делаешь?» – спрашиваю я у Джейка, усаживая Эмбер на место. «Я думала, ты сегодня только привезешь цветы?» «Помогаю». Джейк указывает на стопки вымытых и вытертых тарелок, выстроившиеся на столе. «Я слышал, в замках бывают нужны судомойки». «Мне становится неловко». «Извини, я не знала, что ты хочешь участвовать в самом мероприятии». «А ты меня и не спрашивала». Несколько секунд мы молча смотрим друг на друга. Слышно только, как булькает вино в бутылке Эмбер. «Отличная получилась свадьба», — радостно провозглашает Вуди в надежде разрядить обстановку. «Я тоже хочу когда-нибудь жениться». Все молчат, и он по поневоле продолжает. «Брак — это вообще чудесная штука, надежная. И чтобы придать вес своим словам, бьет кулаком по столу». Слишком крепко. Ох, Вуди трёт свою руку. Не всегда. Бормочет Эмбер, будто раздумывая вслух. Иногда всё складывается очень и очень плохо. Правда, бывает. Соглашается Вуди, всё ещё потирая кулак. Мои родители развелись, когда я был маленьким. Меня растили мать с тётей. Да нет! Эмбер взмахивает бутылкой. Я не о разводе. Я про то... когда становится по-настоящему плохо, когда дело доходит до насилия. «Это мерзкая штука», — говорит Вуди. «Мы с Джейком слушаем молча. Когда я проходил подготовку, нам пришлось разбирать случай с домашним насилием». «И что этот мужик сделал?» — спрашиваю я. «Ненавижу такое, когда мужчины набрасываются с кулаками на женщин, если они, видите ли, не соответствуют их идеалам. Дикари». пещерные люди какие-то. «Это не он. Это женщина была», — ударяется в воспоминания Вуди. Она ему, простите за выражение, все потроха отбила. Беднягу увезли в больницу. Он выдвинул обвинение, спрашивает Джейк. Вуди качает головой. «Нет, ему было слишком стыдно, что его отмордасила женщина, и он предпочел все замять». «Это ужасно?» — говорю я. «Попробовал бы, кто меня тронуть, я бы сразу полицию вызвала». «Ты этого не знаешь, Поппи», – тихо произносит Эмбер. «И не узнаешь, пока на себе не попробуешь». «Да все я знаю, и ни черта ты не знаешь!» Тон Эмбер ошарашивает меня. Она обводит нас взглядом и понижает голос. «А я знаю, потому что меня избивали, в том числе и мой собственный муж». Мы в молчании сидим вокруг стола, ошеломленные признанием Эмбер. Когда, Эмбер, я первая обретаю дар речи? Когда это случилось? Я поверить не могу. Потрясает не только то, в чем она призналась. Я вообще понятия не имела, что она была замужем. Эмбер отрывает взгляд от стола, поднимает голову и вместо своей яркой, живой, решительной подруги Я вижу запуганную, уязвимую молодую женщину. Это случалось постоянно с тех пор, как мы поженились два года назад. Об этом мало кто знает. Рэй, мой муж, занимает солидное положение в деловых кругах Нью-Йорка. Но он замешанный в теневых махинациях. Он умеет скрывать от посторонних глаз все лишнее, в том числе и избиение жены. Я вижу, Вуди присвистывает. «Моя мама в курсе?» – спрашиваю я, кое-что смекая. «Да», – говорит Эмбер. «Я стала пропускать работу, а потом не могла толком скрыть от нее своих синяков. Она меня просто спасла, позволила жить у нее, пока я не оклемалась, и помогла найти новое жилье». Меня накрывает волна горячей любви к маме. «И тогда я открыла для себя спиритическую сторону жизни». На новой квартире я познакомилась с людьми, которые рассказали мне о своих верованиях, и у меня открылись глаза. Впервые за долгое время я была счастлива. Все шло прекрасно, пока меня не разыскал Рэй. Он заставлял меня вернуться, но я отказалась. Как я уже говорила, у него были связи в криминальном мире, и я боялась, что он что-нибудь сделает. Я рассказала обо всем твоей маме, она и посоветовала мне на время уехать. Мы все пялимся на Эмбер со смесью изумления и ужаса. Чего угодно я могла ожидать, но не брака с садистом. Эмбер такая уверенная в себе, как это могло случиться. И как она сумела все преодолеть и снова бурно радоваться жизни. «Но здесь-то ты в безопасности», — с участием спрашивает Джейк. «Муж не может тебя найти». Слава богу, он скоро станет бывшим мужем. Эмбер качает головой. Нет, мама Поппи обещала сказать, будто я сбежала, и она понятия не имеет куда. В некотором роде так оно и было. Я убежала от проблем, вместо того, чтобы разобраться с ними. Ничего подобного. Я подсаживаюсь к ней и накрываю ее руку ладонью. Я, как мало кто другой, знаю, каково это – уйти от того, что причиняет боль. «Ты поступила смело. Ты воспротивилась ему и сделала все по-своему. И это прекрасно. Я бы пропала без тебя со своим магазином. Я так рада, что ты здесь!» «И я рад!» — восклицает Вуди и с несвойственной ему решительностью берет Эмбер за другую руку. «Мы все счастливы, что ты приехала в Сент-Феликс», — добавляет Джейк. «Мама Поппи права. Здесь ты в безопасности». Сент-Феликс прекрасно залечивает раны. Ручаюсь. Эмбер сжимает наши руки, а потом тянется за бутылкой. «Тогда выпьем за Сент-Феликс», — объявляет она. «Не хочу, чтобы с этим вечером были связаны плохие воспоминания. Свадьба получилась такая красивая, романтичная. Давайте не будем завершать ее на грустной ноте. Давайте чокнемся». Она откупоривает новую бутылку, А мы берем кто кружку, кто стакан. «За Сент-Феликс!» – провозглашает Эмбер. «За его целительную силу! За прекрасные виды! За чудесных добрых людей! Я бы ни за что на свете его не променяла!» И прибавляет она, когда мы уже готовы пригубить вино. «За любовь! Пусть она всегда находит путь к нашим сердцам!» «За любовь!» – соглашаемся мы, и я невольно смотрю на Джейка. И с изумлением вижу, как он смотрит на меня.